«Не такая уж шарманка, как вы думаете, господин солист», — отвечает директор. «У нас имеются аппараты, которые много раз нескромно подслушивали вас, когда вы выступали в Бостоне или в Филадельфии. И если вы пожелаете, то сможете сами себе аплодировать». В те времена изобретение знаменитого Эдисона достигло высокой степени совершенства. Фонограф теперь уже вовсе не та музыкальная шкатулка, на которую он был так похож в начале. Благодаря изумительному изобретателю эфемерное дарование драматических артистов, музыкантов-исполнителей или певцов может сохраняться для грядущих поколений так же верно, как произведение скульпторов и живописцев. И все-таки фонограф всего лишь эхо, хотя бы и точное, своего рода фотокопия, воспроизводящая все оттенки, все изысканные переливы пения или игры во всей их незапятнанной чистоте. Калистус Менбар говорит с таким жаром, что на его собеседников все это производит определенные впечатления. Он говорит о Сан-Сансе, Рейере, Амбруазе Тома, Гуно, Масне, Верди, о неувидающих шедеврах Берлиоза, Мейербера, голливи Россини, Бетховена, Гайдена, Моцарта, как человек, который знает их досконально, который их любит, и посвятил их распространению среди публики всю свою уже довольно долгую жизнь импрессаио. Слушать его интересно. Кстати сказать, он, по-видимому, не затронут вагнеровской эпидемией, к тому времени, впрочем, уже ослабевший. Когда он останавливается, чтобы передохнуть, Пеншина, воспользовавшись минутой молчания, говорит «Все это хорошо». «Но ваш Миллиард Сити, как я вижу, потребляет музыку только в коробках. это такие музыкальные консервы, которые засылаются сюда, как коробки с сардинками или с паштетами». «Простите, господин Альт, охотно прощаю вас, но все же продолжаю настаивать на том, что ваши фонографы несут в себе только прошлое, и никогда ни одного артиста не услышать гражданам Миллиард Сити в тот момент, когда он исполняет свой номер». «Еще раз простите меня». «Наш друг Пеншина», — вмешался Фроскален, — «простит вас, мистер Манбар, столько раз, сколько вы пожелаете. У него карман набит прощениями. Но замечание его справедливо. Если бы еще вы имели возможность устанавливать какую-то связь с театрами Америки или Европы... «А вы думаете, что это невозможно, дорогой мой Фроскален?» — восклицает директор, останавливая свою качалку. «То есть как? Ведь это только вопрос денег». А наш город достаточно богат, чтобы удовлетворять все свои фантазии, все свои прихоти в области музыкального искусства. И он этого добился. Каким же образом? При помощи театра фонов, которые устанавливаются в концертном зале здешнего казино. Разве компания не располагает значительным количеством подводных кабелей, проложенных под поверхностью Тихого океана? Один конец которых закреплен в бухте Магдалены, а другой плавает в океане – поддерживаемый мощным буем. Ну так вот, когда наши сограждане хотят послушать кого-либо из певцов нового или старого света, нашим агентам в бухте Магдалены дают об этом знать по телефону, и они устанавливают связь либо с Америкой, либо с Европой. Провода или кабели соединяются с тем или иным театром, с тем или иным концертным залом, и наши меломаны, сидя в зале казино, реально присутствуют при выступлениях, происходящих так далеко от них, И аплодируют. «Но там не слышат их рукоплесканий», — восклицает Ивернес. «Прошу прощения, дорогой господин Ивернес, их можно слышать по обратному проводу». И вот Калистус Менбар без оглядки пускается в отвлеченное рассуждение о музыке, которую рассматривает не просто как область искусства, но как способ лечения болезней. Применяя систему Джорджа Гарфорда из Вестминстерского аббатства, миллиардцы могли наблюдать необыкновенные результаты такого использования музыкального искусства. Эта система прекрасно сохраняет здоровье. Музыка оказывает стимулирующее воздействие на нервные центры вследствие чего гармонически организованные звуковые волны содействуют расширению кровеносных сосудов, влияют на кровообращение, по желанию усиливая или ослабляя его. Биение сердца и работа дыхательных органов ускоряются в зависимости от тональности и силы звуков, и музыка помогает питанию тканей организма. Поэтому в Миллиард-Сити функционируют специальные точки распределения музыкальной энергии, передающие звуковые волны по телефону в жилые дома.